Глава седьмая. Стас. Надо ли говорить, что тот вечер после встречи с Алисой я провел в трансе, странным и непонятным мне. Заполни ненавистью и злостью, пропадал с каждым ее словом или раненым вздохом, а потом я снова вспоминал, почему сегодня и в тот миг мы оказались там, где были. Это ее решение, это ее выбор. Но где-то внутри есть ощущение, что виновен во всем я один. Откуда бралась эта мысль, я не понимал. Приехал домой и долго сидел напротив журнального столика, смотря на единственную вещь, которую она оставила уходя резинка для волос лимонного цвета, кислотного такого, такой я её видел. Такой след она оставляла каждую нашу встречу. Я и в дом этот не приезжал ни разу до прошлого четверга, пока не вернулся в город. Он оставался пустым всё это время. Недавно я недавно решил выставить его на продажу. Какой смысл оставлять то, что несёт в себе большую часть воспоминаний о той, кого я пытался забыть целый год? С Женей мы живём в квартире, а Алису и её ребёнка я привезу в снятый на время дом. Не могу рассуждать ясно обо всём этом. Алиса, её ребёнок, я, чёрт. Не стоило в это всё ввязываться. Но если бы не отец, я бы не помог Ане. Эта девочка должна ходить по этой земле, а не лежать в больничной палате, превращаясь в сухой цветок. Время остановилось. Телефон разрывался, а я просто сидел и знал, что мне не стоило сюда приезжать и не стоило касаться этой чёртовой резинки. Но я прикоснулся и откинул её от себя, встал на ноги и ушёл за дверь, сел в машину и поехал дальше. В дороге перезваниваю отцу, который пытался до меня достучаться несколько раз. Слушаю. Слушаешь? Где тебя черти носят? У нас ужин с Романовым. Женья в слезах звонит и говорит, что ты не перезвонил ей. В чем дело, Стас? Ни в чем. Я был занят. Его злость сквозит в каждом вдохе и выдохе, но он терпит ее и молчит. Отъезжай в ресторан, мы уже тут. Если речь пойдет о свадьбе, я пас. Ах ты! Послушай внимательно, мальчишка. Сбрасываю звонок, не желая выслушивать речь, которую знаю наизусть с шестнадцати одной тоже. Невольно мозг подкидывает воспоминания из детства, потому что я не могу вспомнить, был ли он когда-нибудь другим, словно листаю слайды жизни погровах, но да, всё-таки был. В то время и мама была другой, а потом резко воролеваю, когда встречная машина внезапно меняет траекторию и едет прямо на меня. Какого, останавливаюсь на обочине, почти слетев с дороги, и часто дышу. Твою ж, вылезаю из машины, И смотрю вслед ярко мигающим задним фаром уносящегося седана, ни номера, ни опознавательных знаков, кроме марки машины, которых тысячи в этом городе. Приезжаю в ресторан и заказываю себе холодной воды. В горле по-прежнему сухость и ощущается першение. Отец, Жени и мой смотрят, не понимающие, задают вопросы, но я отмахиваюсь. Так и будешь молчать? В чем дело? Ты будто убегал от кого-то. Пока ехал сюда, кто-то выскочил на встречку и топил прямо на меня. Они оба принимают обеспокоенный вид. Папа задаёт вопросы о марке и так далее. Романов же предлагает отследить по камерам. Не нужно, отвечает за меня отец. Мало ли сколько дебилов. Это случайность, ясно же. Да и номеров не было. Не исключаю, может, пьяный водитель или лихач. Благо моя полоса была свободной, и я успел вырулить. Но вы всё же по возможности найдите эту запись. Отец яростно смотрит на меня, но молчит, изображая само спокойствие. Хорошо сегодня без матери. Такое лицемерие сложно терпеть каждый раз, особенно сейчас, когда мама снова бунтует против отца, а я задолбался от их игр в мучеников. За ужином обсуждаем, как обычно, бизнес, и медленно всё перетекает в нашу с Женей свадьбу. Вы не думаете, что для начала девушки необходимо родить И раз она на постоянной основе лежит в больнице, видимо, там далеко до нормального состояния. Ну, Но она же не будет вечна беременной. То есть реабилитация после родов, потому что неизвестно, какими они будут, для вас тоже ерунда? Стас, ты утрируешь. Мы просто хотим ясности, быть готовыми в любой момент. Отец хватит. Ваше намерение нам известно. На этом все. Остальное наше дело. Хорошего вечера. Встаю из-за стола и ухожу. хлопаю дверью ресторана и останавливаюсь на улице. Ты что себе позволяешь? слышу разъярённый голос отца за моей спиной. Ты оставил важного собеседника, чтобы покричать на меня? Каким был щенком, таким и остался. Знаешь, отец, ты так старательно от меня открещивался последние 10 лет, что не заметил, как остался один. Мама ни в счёт, её тоже считай, что нет. И я рад тому, что умирая ты будешь сидеть один в комнате. и сожалеть о том, что убиваясь от потери одного сына, потерял в итоге и второго. Он срывается вперед и бьет кулаком мне в лицо, хватает за ладзко на пиджака в ярости, но молчит. Отрываю его руки от себя и сев в машину уезжаю. Утром меня будет звонок моего помощника, и я кое-как разлепив глаза, отвечаю: Да, Костя. Доброе утро, Станислав Григорьевич. Готов отчет по клиникам. Скоро буду в офисе прочту. Свяжись пока что с ними, узнай, в какой минимальный срок они смогут принять девочку. Хорошо. Не хотя встаю и ступаю на беговую дорожку. Сегодня не хочу выходить и бегать в парке. А как кофемашина готовит утреннюю порцию кофеина, я включаю новости и начинаю недолгую пробежку. Дальше все по плану: душ, перекус и получасовые пробки. На работе все спокойно. Присматриваю и выбираю две клиники из тех, что приготовил на выбор Костя. Свяжись с Германией и Израилем. Прошерсти отзывы. Только не от сети, а реальные. Даю ему указание. Сделаю. О готовности. Германия готова уже послезавтра начать все подготовки. Израиль сегодня. Сначала будут разные диагностики и анализы, а уже после операции. Понял, спасибо. Работай. Капедума мне на руках были все документы о ней из больницы, где она наблюдалась, и все счета за этот год. Охренеть просто. Неудивительно, что они накопить не смогли. Вместо обеда, вникнув в суть написанного лишь частично, даю поручение готовить самолёт и всё для отлёта сегодня. Больше ждать нельзя. Собираюсь и еду к Олесе, хотя по факту мог бы и позвонить ей, но, стою в том же дворе, наблюдая, как её дедушка ходит с возвычи и весьма старой коляской туда-обратно. Хочется подойти и поздороваться, но чего-то не хватает смелости. Вскоре он уходит, а я вылезаю из машины. Уверен, он скажет ей, что я снова тут. Да, Костя. Я бы посоветовал Германию, хотя отзывы разнятся. Будет немного дешевле и чуть дольше реабилитация. Нет, в Израиль отправим ее. Так что организовывай там все. Но зачем? Я думал. А я сказал, что Израиль. Завтра, чтобы все было готово. Я готовлю самолет через несколько часов. Германия отпала, потому что там менее квалифицированный врач, а мне нужен лучший результат. Всё. Только сбрасываю трубку и слышу её позади. Значит, подслушивала. Мемолётно улыбаюсь, забрасывая подальше эти эмоции. Предупреждаю Алису о времени и уезжаю. Правда, уже скоро возвращаюсь вновь, не мог не приехать. Вижу, как родные любя раняют слёзы провожая Аню, а потом она смотрит на меня и, оставшись одна, направляется в мою сторону. Впрочем, как и я к ней, я не планировал новой встречи так скоро. По факту мог просто забирать ее на вечер и все, но, видимо, не хотел, раз приготовил уже план и был готов его осуществлять. Она шла медленно, словно раздумывала над каждым своим шагом, а я только смотрел, пока мы не остановились напротив друг друга. Стас, первой начала девушка, чуть осяпшим голосом, то, что ты сделал для не, для это. Я тебе очень благодарна. Это бесценно. Выдаёт взбивчево, но после усмехается. Хотя это имеет, конечно, свою цену, и я помню про то, что должна сделать. Ты не думай, я не пытаюсь улизнуть или Прокашливается, чуть сморщившись, словно ей больно, но продолжает стоять на месте, подняв голову и смотря в мои глаза. Алиса. Не знаю, что хотел сказать, но она мне не дала этого сделать, перебив. Я просто хочу сказать, что готова к этой игре. Ты ведь за этим приехал, напомнить мне о моих обязанностях. Давай, я слушаю. Снова превращается в большую девочку, разговаривая, задрав свой носик. Ладно. Приехал я не за этим, но раз ты заговорила, то скорее всего, завтра или на днях тебя заберёт мой водитель. Думаю, вещи можешь не брать, купишь необходимое сразу же. То есть, я не поняла, куда заберёт. Хлопает ресницами, округлив глаза. Она решила, что все поверят в то, что моя невеста живёт тут. Обвожу глазами подобие жилья, задеваю её, но она сама не оставляет выбора, выбирает он. А, ну да, конечно. И когда они узнают, кто это такая, решат, что принц спустился на сотни уровней вниз к одной единственной, прямо герой. Алиса, подхожу к ней и предостерегающе сдвигаю брови, изображая злость, хотя мне было смешно от того, как она храбрилась. В ней всегда была эта черта. Соглашусь на этот переезд, как только они окажутся в Израиле. Запрокинув голову, смеюсь. Но что за девчонка? Ты сейчас серьезна, Алис? Конечно. Не поеду, пока сестра не будет там. Встаю еще на полшага ближе и почти шепотом проговариваю на ухо: Завтра окажешься в моем доме. Разворачиваюсь и, сунув одну руку в карман брюк, ухожу, слыша, как она пахтит злясь. понимает ведь, что так или иначе придётся сделать, как я сказал, потому что Аня уже сегодня в полночь будет в Израиле.